Глава двадцать пятая. Состояние армии ко времени июльского наступления. Очертив целый ряд внешних факторов, оказывавших влияние на жизнь, взаимоотношения и боевую службу некогда славной русской армии, перейду к скорбным страницам ее падения. Я родился в семье армейского офицера. Прослужил до Европейской войны 22 года в строю скромных армейских частей и малых войсковых штабов, в том числе два года на русско-японской войне. Жил одной жизнью, одними радостями и печалями с офицером и солдатом посвятив родному мне быту их много страниц военной печати, почти непрерывно с 1914 по 1920 год стоял во главе войск и водил их в бой на полях Белоруссии, Волыни, Галиции, в горах Венгрии, в Румынии, потом, потом в жестокой междуусобной войне Пробороздивший кровавым плугом родную землю. «Я имею более оснований и право говорить об армии и от армии, Чем все те чуждые ей люди из социалистического лагеря, Которые в высокомерном самомнении, едва коснувшись армии, Ломали устои ее существования» судили вождей и воинов, определяли диагноз ее тяжелой болезни, которые теперь еще, после тяжелых опытов и испытаний, не оставляют надежду на превращение этого могущественного и страшного орудия государственного самосохранения в средства для разрешения партийных и социальных вожделений. «Для меня армия не только историческое, социальное, бытовое явление, но почти вся моя жизнь, где много воспоминаний дорогих и незабываемых, где все связано и переплетено в один общий клубок быстро протекших тяжелых и радостных дней, где сотни дорогих могил, похороненные мечты, И неугасшая вера. К армии нужно подходить осторожно, не забывая, что не только исторический устой, но даже мелочи ее быта, кажущиеся быть, может, странными и смешными, имеют смысл и значение. Когда началась революция, старый ветеран, любимец офицеров и солдат, генерал, Павел Иванович Мищенко, не будучи в состоянии примириться с новым режимом, ушел на покой. Жил в Шури, не выходил из-за ограды своего сада и носил всегда генеральскую форму и георгиевские кресты даже в дни большевистской власти. Как-то раз пришли к нему большевики с обыском, и между прочим пожелали снять с него погоны и кресты старый генерал вышел в соседнюю комнату и застрелился пусть кто может посмеется над отжившими предрассудками мы же почтим его светлую память Итак грянула революция. Не было никакого сомнения, что подобный катаклизм в жизни народа не пройдет даром. Революция должна была сильно встряхнуть армию, ослабив и нарушив все ее исторические скрепы. Такой результат являлся закономерным, естественным и непредотвратимым. Независимо от того состояния, в котором находилась тогда армия, независимо от взаимоотношений командного и служебного начала. мы можем говорить лишь об обстоятельствах, сдерживавших или толкавших армию к распаду. Явилась власть. Источником ее могли быть три элемента. Верховное командование... Военная диктатура, буржуазная Государственная Дума, Временное правительство и революционная демократия Совет.